Глава вторая. «Ну и зачем ты вырядилась в штаны и рубаху?» – спросила София, пока мы крупной рысью неслись в сторону факультета. После ухода некроманта наша четверка развела просто-таки бешеную деятельность. Мы с Софией ринулись в соседний корпус приводить себя в порядок. Наша комендантша, госпожа Цесария Вульф, мирно дремала в кресле около дверей. При нашем появлении она встрепенулась и одарила нас крайне недовольным зором. «Ивились!» — понеслось нам вслед недовольное. «Где всю ночь шлялись непутевые? Вот в мое время девушки себе подобного не позволяли!» Гулкое эхо ее негодующих слов неслось за нами вслед по коридору, но мы с Софией не обращали на это внимания. Сейчас перед нами стояла куда более важная задача. если мы Опоздаем, то даже страшно представить, какой будет реакция Родерика. И вот теперь мы бежали к запланированному месту встречи. При этом я натянула на себя широкие штаны и первую попавшуюся под руку рубаху, которая обычно ходила на занятия по зельеварению. По этой причине одежда была покрыта какими-то загадочными пятнами, но искать чисто не оставалось времени. Как не оставалось времени и на то, чтобы соорудить на своей голове что-нибудь более-менее приличное. И сейчас мои волосы жили, казалось, собственной жизнью, топорщись непокорными жесткими кудрями во все стороны. А вот София не стала изменять своим привычкам и выбрала для первого занятия с Родериком голубое платье с соблазнительным глубоким декольте, а заодно нацепила туфли на высоких каблуках. И теперь я шипела от нетерпения, поскольку Выдержать мой темп бега подруга при всем своем желании не могла. «Ты же слышала, что Родрик приказывал нам одеться поспортивнее!» Огрызнулась я, после чего схватила подругу за руку и силы потащила за собой. «Я думаю, это относится к парням!» – фыркнула она. «Неужели ты думаешь, что Родрик заставит нас бегать?» В этот момент я думала лишь о том, что вот-вот часы на городской ратуше начнут отбивать восемь часов. Какое счастье, что София не стала тратить время на макияж. Точнее, она уже собиралась это сделать. Даже достала косметичку. Пришлось в кратких и емких выражениях объяснить ей, что в таком случае мы точно опоздаем. Удивительно. Но каким-то чудом мы успели. Часы начали бить как раз в тот момент, когда мы выскочили из-за угла длинного здания факультета. Увидели Родерика, который нетерпеливо прохаживался около крыльца. В этот момент и с другой стороны здания выскочили Даррен и Бернард. Понятное дело, около преподавателя они были первыми. Я с бешеным биением сердца отсчитывала удары часов, мысленно призывая на голову Софии всевозможные проклятия. Так и хочется ей пинка хорошего дать, чтобы бежал резвее. Каким-то чудом подруга поднажала, словно проникшей серьезностью момента. И рядом с родриком Мы остановились как раз в тот момент, когда часы перестали бить. Я тут же согнулась в три погибели, селись отдышаться после стремительного броска и хватая открытым ртом воздух. Как-то это очень жестоко, устраивать подобные перебежки после бурно проведенной ночи. «Ну, Но хоть на этот раз вы не опоздали», – удовлетворенно констатировал Родрик. Кашлянул, и я неохотно выпрямилась держась рукой за левый бок, в котором прибольно что-то кололо Чуть каблуки не переломала. Капризно протянула София. И прическа растрепалась. После чего принялась кокетливо накручивать на палец выбившуюся из косы прядь. Моя рука при виде этого машинально дернулась к голове. Наткнулась на жутко взъерошенное нечто. И бессильно опустилась. «Ну и видок у тебя, Арлен!» – хихикнул даран Косматая, как не знаю что. Ночью приснишься, а берегами не отмахаешься. Я зло скрипнула зубами и обиженно задрала нос повыше. Как будто я виновата в том, что природа наградила меня такой шевелюрой. Не на ведь мне стричься. По крайней мере, Арлен серьезно отнеслась к моей просьбе одеться подобающим образом. Серьезно проговорил Родерик. Сухо спросил Софию. «А вы почему в таком виде?» «Вам не нравится?» София наивно захлопала длинными ресницами и умудрилась каким-то непостижимым образом изогнуться так, что ее грудь едва не вывалилась из декольте. Я, понимающий, хмыкнула. Не так давно София советовала мне соблазнить Родерика и таким образом заслужить его благосклонность. Сдается, она сама решила пойти этим путем, чтобы заслужить снисхождение преподавателя и закрыть вопрос, с обязательными занятиями. Бернард, который стоял рядом со мной, угрюмо насупился, выразительно откашлялся, однако подруга не обратила на него ни малейшего внимания, преданно глядя на Родерика огромными лучистыми голубыми глазами. «Нравится ли мне?» родрик лениво пожал плечами. «Если честно, мне все равно. Я вас предупреждал. Вы не услышали. Следовательно, не жалуйтесь». Улыбка Софии слегка поблекла, но спустя секунду она исчезла полностью, когда Родерик скомандовал. — А теперь, молодые люди, три круга вокруг здания факультета. — И нам? — с ужасом вопросила София, когда, как Даррен и Бернард, без дальнейших вопросов, рванули вперед. — И вам, — спокойно подтвердил Родерик. — Но я же на каблуках, — обиженно взвыла София. «Это исключительно ваши проблемы!» Хладнокровно парировал Родерик и чуть повысил голос, заметив, что София намерена продолжать спор. «Быстро!» И как у него это внушительно получилось, что я сама не заметила, как побежала. Позади меня шумно пыхтело и в голос жаловалась на жизнь София. Впрочем, достаточно скоро она замолчала, сберегая дыхание. Круг другой. Левый бок колола все сильнее и сильнее, я совершенно отрешилась от окружающего мира, сосредоточившись лишь на движении. Благо еще, что каникулы уже наступили, поэтому около факультета было пустынно, а следовательно, никто не подначивал нас криками и не делал ставки, кто придет первым. Впрочем, ожидаемо, что это были парни. Когда я остановилась около Родерика, эта парочка уже успела отдышаться и поприветствовала мой финиш аплодисментами и одобрительным свистом. «Бедная София!» – с сочувствием пробормотал Бернард, глядя, как она к нам приближается. «По всей видимости, силы окончательно оставили мою подругу, потому как она не бежала, а скорее ковыляла, прихрамывая на каждом шагу. Наверное, ноги натерла», – продолжил он. Добравшись до нас, София издала просто-таки душераздирающий стон. «О, небо, мне плохо!» – провозгласила она. Красивым, преисполненным страданием жестом вскинула руку ко лбу и медленно осела в обморок. Причем упала она таким образом и так медленно, что Родерик был обязан ее поймать. Он и поймал, без малейшего усилия подхватил на руки и почему-то обрадовался. «Ага!» – довольно вскричал он. «Отлично!» «Заодно и добровольца не придется искать для следующей тренировки». Ресницы Софии подозрительно дрогнули от такого заявления. «Молодой человек, держите свою подругу», – скомандовал Родерик, небрежно сгрузив Софию на руки Бернарду. «А теперь за мной, в анатомический зал». «Куда?» – понятное дело заорала именно София. Распахнула глаза и принялась вырываться из надежной хватки Бернарда, «Драгоценная моя, тебе же плохо стало!» Попытался тот вразумить девушку, не торопясь поставить ее на ноги. «Вдруг опять упадешь? Свет души моей!» Мы с Дарреном понятливо переглянулись и дружно ухмыльнулись. Улыбнулся Родерик, наблюдая за столь чудесным исцелением со стороны. «И не ставьте ее, Бернард!» распорядился Родерик. «Мы сейчас будем отрабатывать сцену транспортировки раненого в лазарет. Лазаретом, как вы уже поняли, будет анатомический зал факультета». София, слегка расслабившись после этих слов, обвела шею Бернарда руками и томно вздохнула. «Причем транспортировки в условиях, приближенных к боевым», – зловеще пообещал Родерик и тотчас же метнул под ноги Бернарда огненный шар. Обычно медлительный парень на удивление быстро отреагировал на это, подпрыгнув чуть ли не на метр вверх, Это у него вышло так забавно, что я чуть не рассмеялась в полный голос. Причем это всех касается. Добавил Родерик, и парочка шаров направилась уже под наши с ноги. Каюсь, я не обладала такой реакцией, как парни. Оно и понятно. Они все-таки обучаются на факультете боевой магии. Поэтому первое заклятие некроманта сдетонировало прямо под моими ногами. Ох, как неожиданно это вышло. Нет, чары взорвались почти беззвучно. Видимо, родрик решил поберечь покой студенческого городка, пусть и почти обезлюдившего на время каникул. Но все-таки еще далеко не все разъехались по домам. Зато тишину заклятия сполна компенсировали жгучие искры, веером осыпавшие меня с головы до ног. «Ай!» – вырвалось у меня, когда одна из них особенно больно ужалила в кончик носа. Оторопела, замерла, не понимая, куда бежать и что делать, «Под дурында!» – злой кинул мне дарен Я растерянно оглянулась на парня и увидела, что вокруг него посверкивает серебряными искрами охранное заклятие. «Вот же!» Даррен сгоряча сплюнул проклятие, одним прыжком преодолел разделяющее нас расстояние, вцепился мне в плечо и втащил в сферу действия щита. Такое же облако заклятия уже окотало Бернарда. Он неожиданно ловко перекинул через плечо Софию, которая протестующе взвизгнула от настолько резкого маневра и рванул к дверям факультета, петляя словно заяц и умело уходя от все новых и новых атакующих чар Родерика. На нас с Дарреном тоже обрушился вихрь новых огненных шаров. Охранная сфера затрещала, отражая удары заклятия. Опасно прогнулась, и Даррен выругался вновь. Над его верхней губой заблестели мелкие бисеринки пота. «Долго не удержу», – кинул он, – «двигай давай», после чего ощутимо толкнув в спину, и мы побежали. Как оказалось, это очень непросто – координировать свои движения, когда на тебя со всех сторон сыплются заклятия. Радиус действия щита был слишком маленький, видимо, Даррен экономил силы, поэтому мне пришлось как следует поднажать, лишь бы не отстать от него. Хвала небесам, что крыльцо факультета было совсем рядом. Правда, на ступеньках я споткнулась и чуть не упала, но меня опять спас Даррен. Подхватил за локоть, с такой силой сжав его, что я чуть не вскрикнула от боли, и вытащил в сонный полумрак пустого здания. Бернард уже стоял здесь, ошалел, озираясь по сторонам. «Поставь меня на ноги!» заорала София, забарабанив кулаками ему по спине и по-прежнему вися на его плече вниз головой. «Меня сейчас вырвет!» бернард осторожно опустил девушку на ноги и она немедленно набросилась на него явно не оценив подвиг по ее спасению с ума сошел выкрикнула она а если бы ты меня уронил да я же крепко держал попытался успокоить ее бернард честное слово вся прическа растрепалась софия расстроенно провела рукой по волосам и вообще закончить жалобу она не успела потому что в этот момент К нам присоединился Родерик. Некромант степенно вступил в просторный холл факультета, широко и от души улыбаясь. По всей видимости, после проведенной тренировки он пришел простоки в отличное расположение духа. Еще бы! Всю злость на наше опоздание выместил. «Вы!» – рассерженно обернулась к нему София. «Что за шуточки, господин Робертс? Да за такое!» «Почему больная на ногах?» – оборвал ее Родерик сурово сдвинув брови. «Вроде бы я еще не объявлял об окончании занятия». После чего недвусмысленно прищелкнул пальцами. София взвизгнула и сама запрыгнула на руки Бернарду, когда по под ее ногами расцвел алыми зигзагами молний. А вот мы с Дарреном сразу поняли, откуда ветер дует. Родерик еще не успел договорить, а мы уже мчались на перегонки по коридору в сторону анатомического зала, который, хвала всем богам, располагался на первом этаже. Следом послышался тяжелый топот Бернарда, уносящего свою драгоценную ношу с тренировочного, но поля боя. Достаточно скоро мы ворвались в просторное просторной и светлое помещение, посредине которого стоял прозекторский стол, а вверх убегали стройные ряды столов, обычно занятые студентами. «Не смей класть меня сюда!» Взвизгнула София, когда Бернард отправился к столу. «Ни в коем случае ты себе представить не можешь, что на этом столе обычно лежит!» Бернард послушно остановился и недоуменно сдвинул брови. Я оперлась на перила ступенек, уходящих куда-то под крышу зала, сились отдышаться. «Ну и ну, пожалуй, за сегодня я бегала больше, чем за весь год до этого. Молодые люди, и чего стоим?» Раздалось и в этот момент откуда-то сверху. Я задрала голову и увидела Родерика, который приветливо улыбался нам с самого верхнего ряда. В отличие от нас, он ни капли не запыхался. Да что там, у него даже волосы не растрепались. Напоминаю, что мы разыгрываем действие, наиболее приближенное к боевому. Весело, заявил он. Даррен, стоявший рядом, при этом поежился. Кончики его пальцев окутались чарами, которые медленно сгущались. Видимо, наученный горьким опытом, он заранее начал готовиться к атаке. «По-моему, он псих!» – жалобно всхлипнула София. «И сейчас прикончит всех нас здесь, а потом похоронит на ближайшем кладбище». «Или использует в качестве наглядных пособий. Что бывает, если разозлить преподавателя?» – опасливо буркнул Бернард. «Так, легенда все та же», – продолжил родрик Сделав вид, будто не услышал столь нелестное определение своего поведения. Раненый, целительница и два боевых мага, которые их защищают. Сделал паузу и со зловещим смешком добавил. «Учтите, что сейчас я буду бить по-настоящему. Разминка завершена». «Точно псих!» – печально резюмировала София. Даррен и Бернард переглянулись. «Удивительно, но сейчас я не узнавала обоих». Бернард, обычно медлительный и спокойный, как-то подобрался, поставив Софию на пол. Движения у него стали резкими и отрывистыми, а Даррен словно стал выше ростом. Куда-то пропала даже его вечная ухмылка, которая меня так раздражала. «Но что я должна лечить?» – крикнула я, осознав, что вот-вот вокруг опять воцарится хаос взрывающихся заклинаний. «Полагаю, что мозоли», – с насмешкой ответил Родерик. Элементарная задача, не так ли, арлин Студентка, окончившая первый курс, справится с этим меньше, чем за минуту. Нам конец, почти не разжимая губ, оборонил Даррен. Мне конец, плачущим голосом исправила его София, как бы мне ногу не оторвало вовсе. Я обиженно насупилась от такого всеобщего выражения недоверия, но сказать что-нибудь не успела, потому что в следующее мгновение Родерик Повелительно вздел руку, и на нашу компанию обрушился целый вихрь всевозможных заклинаний. О да, он не шутил, когда предупреждал, что на этот раз будет бить по-настоящему. Воздух басовито загудел, разрезаемый тысячами атакующих молний тревожного черно-багрового цвета. Бернард и дарн одновременно вскинули руки, и нас окутало серебряное облако щита. При первом же столкновении с заклятиями некроманта защита прогнулась и жалобно застонала, а парни одновременно сделали шаг назад. «Демоны!» — сквозь плотно сомкнутые зубы выплюнул Бернард. «Долго не устоим!» «Ага!» — тяжело дыша, согласился с ним Даррен. Искоса глянул на меня и зло скомандовал. «Ну что уставилось? Действуй, могиня наша великая!» Я растерянно посмотрела на подругу. Она, забыв про все свои капризы, уже запрыгнула на стол, скинула туфли и, чуть морщись от отвращения, положила ноги на гладкую полированную поверхность. «Быстрее, быстрее!» – поторопила меня София. «Давай, Арлин, тут пустяковое дело!» Я шагнула ближе, и София ткнула мне пяткой чуть ли не в нос. Ну, на первый взгляд дело тут и впрямь было пустяковое, даже в лдыре еще не выскочили. Просто покрасневшая кожа. Любой целитель спокойно разберется с этой проблемой. Надо ускорить регенерацию кожи, и через пару секунд ничто не будет напоминать Софии про неудачный забег в туфлях на каблуках. Беда была лишь в том, что я прекрасно знала теорию, но крайне смутно представляла, как это сделать на практике. «Арлен, ты чего так вылупилась, будто впервые мозоли увидела?» – прикрикнула на меня София. «Давай!» Я нерешительно потыкала указательным пальцем в середину пятки софию Как и следовало ожидать, ничего не произошло. «Ты что, не можешь?» – искренне изумилась подруга. «Как ты вообще вступительный экзамен издала?» «Э-э-э», замялась я, покраснев до корней волос. «Если честно, этот самый экзамен практически не остался у меня в памяти. Помню только, как входила в аудиторию на негнущихся ногах, а потом черный провал». Очнулась я уже в коридоре, прижимая груди драгоценную ведомость с почему-то наивысшей оценкой. Поскольку сдавали экзамены по одному, то я так и не сумела ни у кого разузнать, что же такого произошло в аудитории. Как-то неловко было расспрашивать преподавателей о том, что же такого я сделала, иначе они бы точно усомнились в моем психическом здоровье. Зато госпожа Ингрид не раз и не два на практических занятиях Громогласно удивлялась, куда делись все те знания и умения, которые я продемонстрировала при поступлении. Однажды даже задумчиво выдала, что готова поверить, будто видела перед собой моего полнейшего двойника. И если бы в экзаменационной аудитории не были установлены заклинания, предохраняющие против чар иллюзии, то вполне могла бы допустить, что я магическим образом обманула комиссию». Между тем Родерик усилил атаку. Воздух в аудитории уже не гудел низко и протяжно, будто потревоженный шмель. Свисчар резал уши, и Даррен с Бернардом сделали еще шаг назад. Теперь они стояли вплотную к столу, на котором расположилась София. «Долго еще!» – прошипел Даррен, сдув крупную каплю пота, повисшую на кончике его носа. «Арлен, вообще-то Родерик действительно не шутит сейчас. «Если он пробьет наш щит, то в лучшем случае мы угодим в лазарет на весь остаток каникул. А в худшем – прямиком на кладбище», – поддержал его Бернард. Я запаниковала. Опять ткнула пальцем в пятку Софии, силясь вызвать в памяти хоть какую-нибудь форму заклятия Но все зря. В голове у меня было как никогда пусто и гулко. И вдруг все стихло. Щит мерцал перед нами, однако больше не сотрясался под ударами молнии некроманта. Неужели испытание, точнее сказать, наказание для нерадивых студентов закончилось? Но ни Даррен, ни Бернард не торопились разорвать нить, подпитывающую охранный контур. Они напряженно смотрели на Родерика. Я, в свою очередь, кинула на некроманта умоляющий взгляд. «Ну же, скажи, что все завершено, что мы с треском провалили урок, и выгони нас во освояси». «Надеюсь, молодые люди, вы знаете, такое заклятие, как пламя из бездны», спокойно сказал Родерик и скинул камзол, аккуратно повесил его на спинку ближайшего стула. «Если честно, мне это название ничего не сказало, а вот даран и Бернард дружно побледнели». «Вы шутите, должно быть, господин Робертс», прошипел даран дернув кадыком. «Это же, это же будет убийством!» «Мне будет очень грустно, если вы погибнете». Родерик с притворным сочувствием вздохнул. «Поэтому безмерно надеюсь, что вы меня не разочаруете». «Ну вы не можете так поступить!» – взревел Бернард. «Пламя относится к магии высшего порядка, которую изучают на выпускном курсе. Как вы объясните ректору или декану нашу гибель? Придумаю что-нибудь». Родерик пожал плечами. Вот только глаза у него оставались холодными и цепкими. Некромант принялся тщательно засучивать рукава шелковой белоснежной рубашки. И я с тоскливым отчаянием осознала, что мы пропали. Судя по названию заклятия, оно относится к огненным чарам. Следовательно, нас элементарным образом испепелит на месте. Родерику даже не придется избавляться от наших тел. «Просто сметет оставшийся от нас пепел и выкинет на клумбу под окнами. Отличное удобрение получится!» «Точно псих!» – испуганно шепнула София, которая сидела сейчас белее белого. «Даррен, а ведь ты был прав, когда говорил Магде, что у всех некромантов мозги на бекрень!» А Орлен, почти не разжимая губ, процедил тот. «Немедленно исцели Софии ее несчастную пятку!» «Ну что я могла сделать?» Только в третий раз ткнуть пальцем в мозоль подруги. Правда, все с тем же успехом. София зло скривилась, открыла рот, видимо, желая высказаться насчет моих умственных способностей, но не успела. В этот момент Родерик закончил свои зловещие приготовления, неприятно хрустнул пальцами, сведя их в замок перед собой. И тут... О, наверное, со стороны это было очень красиво. Огненный вал над нашими головами зародился так внезапно, что я просто не поняла, как именно это произошло. Но внезапно воздух под потолком аудитории вспыхнул, залил и переродился в бушующее пламя. Даже будучи под защитой, я чувствовала, какой чудовищный жар царит в глубине заклятия. Если эта громада рухнет на нас, то и пепла, скорее всего, не останется. «Мамочка!» Я так и не поняла, кто из нас это выдохнул. Не исключаю, что я сама. И вдруг на меня снизошло ледяное спокойствие. То самое, которое я уже испытала на кладбище, когда думала, что ожившая статуя вот-вот доберется до меня и растерзает. Время послушно замедлило ход. Легкое движение рукой, и София изумленно округлила глаза, когда ее пятку окутало облако исцеляющих чар. Затем я отвернулась от нее и стала рядом с Дарреном и Бернардом. Родерик, заметив это, усмехнулся, и первые жгучие капли сорвались с огненного потока, зависшего над нашими головами. Сорвались и исчезли, даже не коснувшись защитной сферы, когда я резко вскинула вверх руки. «Погасни!» – сорвалось с моих губ повелительное. Щит, оберегающий нас все это время, не выдержал мощи противоборствующих заклятий, Напоследок особенно ярко вспыхнул и растворился без следа. Пламя недовольно зашипело, как будто в него плеснули ведро воды, и неожиданно аудиторию окутал белый едкий дым, когда огонь умер так же внезапно, как и зародился. Наверное, надо было обрадоваться, повернуться к друзьям и сказать, мол, что, не ожидали от меня такого? Но мир вокруг меня дрожал, готовый в любой момент расколоться на тысячи осколков. Навалилась такая чудовищная усталость, что даже вздохнуть лишний раз было тяжело. «Арлин!» Из какого-то небывалого далёка раздался встревоженный окрик Родерика. Интересно, какую ещё гадость он задумал? Неужели испытания ещё не завершились? И это была последняя моя осознанная мысль.